Кирилл понял одно — жива. В больницу поехали вместе с секретарем, что облегчило общение с медицинским персоналом. Главный врач, пожилая румяная женщина с обесцвеченными гидроперитом волосами, никого до больного, конечно, не допустила, но обнадежила, что наблюдается изменение к лучшему. «Может, связаться с Москвой?» — обратился Александр Матвеевич к Наливайко. «Директор Института тропической медицины, мой хороший приятель, и я бы мог узнать...» «Как что, так сразу Москва!» — оборвал его Петр Федорович. «Мы здесь лучше и знаем, что нужно делать. Думаете, первый случай такой? Как бы не так?» «Послушайте лучше, что Анна Спиридоновна говорит». Он дружески подхватил врачиху под локоток. «Она ни одного на моих глазах выходила, а в этой тропической медицине они бы загнулись, так и знай. Правда, я говорю, Нюра?» «Случай непростой», — ответила Анна Спиридоновна. «И пока не прошел острый период, трудно делать прогноз. На данный момент, говорю со всей ответственностью, непосредственной угрозы не наблюдается». А там посмотрим. Сколько он продолжается? Острый период, спросил Кирилл. Обычно дней пять. Потом можно будет провести все необходимые анализы и назначить лечение. Иные до полгода маются, заметил Наливайка. Вот же проклятый крестовичок. И часто у вас такое случается? Не отставала Танна с и Неймарк. В плохие годы три-четыре случая. так крайне редко. Последнего больного, помнишь, Арзамасова, Петр Федорович, благополучно выписали три года назад. Но намучился он, бедняга, основательно. Да, довелось-таки повозиться. В печени возникли длительные и стойкие изменения. Ему даже пришлось на материк переселиться. Он, понимаете, водолазом у нас работал, а после такого человеку на море делать нечего. «Почему?» — тревожно ловя каждое слово, осведомился Кирилл. «Яд гоняне, обладает способностью вызывать анафилоксию, повышенную чувствительность к повторному введению даже очень небольших доз того же токсина, объяснила врач. Почти все смертельные случаи приходятся поэтому именно на повторные поражения, так что выбирать не приходится, уж очень велика степень риска. Значит, первичные, спросил Кирилл, с ними, разумеется, проще, поняла она недосказанно Глава пятнадцатая. Герман Кондрач-Гончарук вызвал машину и поехал в порт, где у 38-го причала стоял белоснежный борей с двумя мощными радиотелескопами в шаровых оболочках. Судно три дня, как пришло из доков, и было поставлено под загрузку. Контейнеры с оборудованием ждали своей очереди, составленные вдоль подъездных путей, замысловатые фигуры. Машина остановилась возле трапа. Поздоровавшись с вахтенным помощником, которую увидел впервые, Герман Кондрач прошелся вдоль Кнехтов. В зазоре между бетонной плитой причала и высоким бортом темнела вода. Туго натянутые тросы с резиновыми дисками против крыс косы пересекали подернутый синеватой пленкой мазута омут. Несло сыростью, сладковатым чадом солярки и тем особым железным холодком, что ощущается только в порту. Над рубкой лязгала плохо смазанная поворотная стрела, опуская на палубу оранжевую крышку батискафа системы ПАЙСИС, намертво закрепленного на корме. Место для второго аппарата, отмеченное откинутыми скобами, было пока свободно. Его обещали подвезти только в начале будущего месяца, что нарушало весь график. Убедившись, что окованные жестяной полосой ящики с новейшими магнитометрами уже опущены в трюм, Гончарук перешагнул через Камингс, и грохача по ступеням сбежал на юд, где размещались лаборатории. У гидрохимиков и биологов моря еще конь не валялся. Столы и полки сплошь были заставлены нераспакованной посудой и приборами. В геофизической дела обстояли лучше. Бесчисленные напичканные электроникой блоки были размещены по своим кронштейнам, а всевозможные самописцы принайтовлены с переборкам. Единственное, что здесь требовалось, это вынести развороченную тару и провести генеральную уборку. Лишь в вычислительном центре, как всегда, царил порядок. Судовые отсеки, находившиеся на попечении капитана, Герман Кондратьч осматривать, конечно, не стал, а сразу поднялся на верхнюю палубу в свои апартаменты научного руководителя. Взглянув на всепоясной хронометр, до заказанного разговора с Москвой оставалось минут двадцать, он отомкнул сейф и разложил перед собой списки, испещренные галочками и прочими таинственными знаками. В целом научный состав был укомплектован. Лишь возле одной фамилии, обведенной красным карандашом, выделялся жирный минус, перечеркнувший, едва различимый теперь плюс. Столь неожиданно и, главное, не вовремя выбыв из строя, Рунова поставила Гончарука перед сложной проблемой. Он, конечно, сочувствовал Светлане Андреевне, которая была ему не совсем безразлична, Желал ей быстрейшего выздоровления, но на это как раз, судя по ответам врачей, особенно рассчитывать не приходилось. По крайней мере, в жестко отмеренные сроки Койми располагал, готовя экспедицию в район Большого барьерного рифа Герман Кондратьевич. Требовалось заполнить вакансию.